Факелы вздрагивали в руках привыкших ко всему зловещему чаушей, которые испуганно жались на краю юдоли смерти. Пойдешь — не вернешься. Попадешь — не выпустят. Самым ужасным было то, что среди этих костей черепов, заплесневелых камней, среди беспросветного мрака смерти, жили люди. Жили или умирали, изнывали, мучились, проклинали всех, кто наверху, на поверхности, под солнцем и ветром, не имея ни возможности, ни надежды освободиться, но продолжали жить. Ужас и чудо человеческого бытия, выносливость, непокорность людская, которая ощутима здесь ярче и отчетливее, чем где бы то ни было. На поле боя, в государственных деяниях, в размышлениях мудрецов и в вспышках одаренности прославленных певцов. Ближе всех на краю подземелья был могучий, обнаженный до пояса человек в широких, кажется, из мягкого, но крепкого софья на шароварах с тяжелыми цепями на руках и ногах. Перед ним стоял среди отбросов длинный стол. сколоченный из неотесанных горбылей. А на столе в серебряной и золотой посуде полно было яств из султанского двора. Громоздились жареные ягнята, куропатки и цыплята, манили взор золотистые плоды, стояли прозрачные графины с чистыми, как слеза, напитками». Но человек не мог взять со стола даже крошки, потому что прикован цепями к каменной стене так, чтобы только смотрел на всю эту гору роскошной еды, но дотянуться до нее не мог. Роксолана мгновенно узнала человека, хотя никогда его не видела. Байда, ваташка этих дерзких людей, сказочных рыцарей, ее брат по крови, да только... Доводится ли она ему сестрой теперь? Сестра ли? Ржавые кандалы и страшные цепи, а тело молодое, гибкое, могучее, прекрасное и свободное, как ветры над степями. Вот какой он, этот Байда! Вот какие казаки! Каз, недоверчивый, осторожный, бдительный, с острым глазом. Сак, твердый, непокоренный, свободный, свободный до смерти и в самой смерти. Два тюркских слова, каз и сак, слились в одно, зазвенели громче, чем в своей первооснове. Казак, казак, казаки, люди, не боящиеся самого черта. Люди, поклявшиеся друг другу умереть, но стоять за свою землю, оберегая ее от захватчиков. А того, кто нарушит клятву, пусть покарают земля, огонь, вода, ветер, хлеб, горилка, сабля, Бог и Матерь Божья. Впервые в жизни пожалела, что родилась девушкой. Никогда не хотела стать мужчиной. А сейчас так захотелось, что хоть кричи. Взглянула на Рустем Пашу с такой суровостью, что тот даже клацнул зубами, уставившись на Джузел Агу. «Разбей цепи, ты, сын ада!» Неуклюжие фигуры засуетились вокруг байды, глухо звенело железо, тяжелое эхо разносилось по подземельям. Кто-то подал казаку кусок баранины, но тот оттолкнул... Схватил кувшин с вином, пил долго и жадно, Вытер уз грязной рукой, пропел молодым басом. — Ой, пе да, мед горилочку, горилочку, Та ни день, ни ничку, та и ни в одиночку. Увидел Джузе лагу, захохотал. — Хотя бы из этого барана натопили жиру, Да мои кандалы, чтобы не ржавели. Добро ведь султанская пропадает. А где мои товарищи? Если расковали меня, так раскуйте и их? Он шагнул вверх, пошатнулся, прикрыл глаза ладонью, увидав вельможную толпу.